Я буду метаться по табору улицы темной За веткой черемухи в черной рессорной карете, За капором снега, за вечным замельничным шумом. Я только запомнил каштановых прядей осечки, Придымленных горечью нет с муравьиной кислинкой, От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты И воздух мне кажется карим, И кольца зрачков Одеваются выпушкой светлой, И то, что я знаю О яблочной розовой коже. Но все же скрипели Из возщичьих санок полозья, В плетенку рогожи Глядели колючие звезды И били в разрядку копыта По клавишам мерзлым. И только и свету Что в звездной колючей неправде, А жизнь проплывет Театрального капора пены, И некому молвить Из табора улицы темной.